Глава восемнадцатая «Ах, какая ты роскошь! Просыпаешься солнечным субботним утром, а у тебя совсем никаких дел!» Редко упадает подобная возможность. В былые времена Лиса бы ударилась в панику, чувствовала бы себя одиноко и тревожилась из-за того, что живет в центре одного из величайших городов мира и не пользуется его обширными возможностями. Беспокоясь, что зря тратит время, она лихорадочно обновляла бы ленту в Инстаграме. Вдруг кто-то из ее друзей занят чем-то интересным, а она все пропустила. Потом написала бы всем, спрашивая у кого какие планы, но так, чтобы не показаться назойливой липучкой. Еще Лиса боялась бы, вдруг в гости нагрянет мама. Тогда пришлось бы выслушивать ее уничижительные высказывания и по поводу своей прически относительно жилищных условий. А главное, дорогая, посмотрите брошюры, ищут химиков, аналитиков. В школе тебе так хорошо давалась химия. В наше время в этой сфере можно сделать неплохую карьеру столько интересных перспектив не обязательно целыми днями торчать в лаборатории можно объехать весь мир но жизнь в керенфифе все изменила первый раз лису совершенно устраивало свое собственное общество вот что бывает когда приезжаешь в регион по площади сопоставимой с лондоном но вместо 8 миллионов в нем проживает всего восемь тысяч человек если нужна компания «Просто отправляешься погулять, и пяти минут не пройдет, как встретишь кого-нибудь из знакомых. Когда намечается культурная программа, будь то выступление скрипачей, спектакль любительского театра или сеанс чтения вслух «Фургончики у Нины», на мероприятии обязательно собирается весь городок. Если же ничего подобного не предвидится, ты просто остаешься дома и занимаешься чем хочешь». Лиса очутилась в глуши, но совсем не чувствовала одиночества. К тому же все важные события происходят так далеко, что нет смысла бояться что-либо пропустить. Можно подумать, без Алисы Уэсткот не обойдутся. Девушка вальяжно потянулась, глядя на квадратики света на одеяле. И все-таки надо сходить в бакалейную лавку, купить чего-нибудь вкусного и приготовить себе еду своими руками. Зайти к Леноксу на ферму за свежими яйцами, приобрести у Нины новую книгу и всласть почитать на солнышке. И, может быть, проведать Зоя. Она всегда рада видеть Лису. Пусть даже вокруг нее самой постоянно отрется человек пять не меньше. Но Зою это не смущает. Иногда кажется, что подруга и вовсе не считает, сколько в данный момент народу на ее кухне. А вечером Лиса откроет бутылочку вина и позвонит Ким Анг. Надо же узнать, как прошло свидание с Петром. А заодно и посмеяться над собственным неудачным свиданием. Тогда сразу станет легче. А потом, может быть... Может быть, Лиса расскажет Ким Анг про них с Кормаком? Но с другой стороны, о чем тут рассказывать? О том, что они постоянно переписываются? Ким Анг перезнакомилась с толпой мужчин, которые были не прочь поболтать онлайн, но когда дело доходило до личной встречи, будто превращались в других людей. Глубокие откровения оказывались просто способом выпустить пар. Лиса вошла в тихую кухню, простота которой уже успела стать близко ее сердцу. Она вскипятила чайник и невольно вздрогнула, когда к дому подъехал почтальон. Бумажной почты кормуку приходило мало, только счета и массовая рассылка. Кстати, счета надо будет переслать хозяину. Лиса улыбнулась. В субботу почта работает до обеда, так что следует поторопиться. Лисе нравились сотрудницы местного отделения. Вдобавок они подрабатывали, торгуя просто невероятно вкусным сыром и беконом. В шотландских горах У всех несколько источников дохода. Ну вот и цель прогулки появилась. А во второй половине дня можно с чистой совестью наслаждаться заслуженным отдыхом. А еще можно чисто теоретически написать кормаку. Девушка проверила почту. Две брошюры, рассказывавшие о политических партиях, о которых она прежде ни разу не слышала. Одна из брошюр на Гальском. И, к огромному удивлению Лисы, Письмо, адресованное ей лично. На белом конверте были напечатаны ее имя и адрес общежития для медсестер. А ниже затейливым почерком Ким Анг выведен адрес в Киренфифе. Лиса нахмурилась. На конверте красовался герб с короной. И тут она сообразила, что это за послание. Лиса положила конверт на стол так быстро, словно он жег ей руки. И уставилась на него во все глаза. Королевская прокурорская служба. Все мышцы в теле Лисы разом напряглись, руки сжались в кулаки, горло сдавил спазм. Девушка начала задыхаться. С чего она взяла, будто ей лучше? Якобы она оправилась от потрясения. Чушь! В голове крутилась только одна мысль. Нет, нет, нет, нет. Лиса на ватных ногах добрела до двери, распахнула ее пошире полной грузью, вдохнула свежий прохладный воздух, обжигавший легкие. Потом еще раз и еще... Лиса велела себе успокоиться. На дороге никого не было. Покачиваясь, как пьяная, она перешла на другую сторону и скрылась в укромной рощице. Чувствуя себя довольно глупо, Лиса ухватилась за ствол одного из деревьев и немного успокоилась. Ее со всех сторон окружали насыщенные запахи коры и древесного сока и яркая сверкающая зелень молодых листьев. В тени высокого дуба девушка, как ни странно, чувствовала себя в безопасности, Лиса прислонилась к нему боком, уперлась руками в колени и сделала несколько глубоких вдохов. Постепенно пульс нормализовался. Лиса ведь прекрасно знала, что ей предстоит выступать на суде. Ее, кстати, Ионита об этом предупреждала, даже несколько раз. Но Лиса не хотела ничего слышать. Не зря говорят, что медицинские работники — худшие пациенты. Пряча голову в песок, Лиса вела себя глупо и самонадеянно. Ее ужасно злило, что ей напоминают о том, о чем она хочет забыть. И вот, пожалуйста, теперь она оказалась совершенно не готова. Нет, это испытание ей не по силам. Лиса искренне верила, что ей лучше, но теперь она вернулась к тому, с чего начинала. «Кормак?» «Да». «Пришла повестка из суда. Меня вызывают давать показания». Тут сердце Кормака тоже забилось быстрее. «Значит, приедете в Лондон?» «Мое присутствие на заседании обязательно. Когда? На следующей неделе. Что именно от вас потребуется? Встать перед всеми и опять вспомнить эту историю. Но это ведь вам поможет, правда? Выговоритесь, облегчите душу. Разве вам не это нужно? На суде будет мать Кая, не говоря уже о малолетнем бандите, который его сбил. Этого парня не выпустят, не бойтесь, мстить свидетелям он не сможет». «А как насчет его дружков? Вдруг они меня потом достанут?» Лиса задышала чаще. Она снова почувствовала, как подступает паника. «Не преувеличивайте, это же не мафия». «Ох, не знаю». «С вами будет адвокат, представитель потерпевшей страны». «О, Боже». «Нет, правда, не пугайтесь. Все будет хорошо, гарантирую». «Почему вы так уверены? Вы же меня совсем не знаете. Вдруг я бестолковая особо и только все испорчу». Мои источники утверждают обратное. Лиса криво улыбнулась. А вы когда-нибудь выступали в суде? Долгая пауза. Да. По какому поводу? Огонь по своим. Такого ответа Лиса не ожидала. Вы кого-то подстрелили? Нет. Дело касалось моего друга, нашего переводчика. Парень пошел отдохнуть с друзьями, а наши ребята... Короче говоря, кое-кого занесло. Он погиб? Они все там погибли. Последнее сообщение Кормак удалил и тут же об этом пожалел. Лишнее доказательство того, что он до сих пор глубоко переживает случившееся. Лисса долго глядела на телефон. Наконец отправила Кормаку у длинный ряд грустных смайликов и написала «Да уж, печальная история, еще хуже моей. Плохо, что мы с вами оба так расклеились. Ну и кто мы после этого?» Макферсон посмотрел на серую реку за окном и улыбнулся. Окруженный в Лондоне восемью миллионами людей, он вдруг понял, что никто из них не близок ему так, как эта девушка в пятистах милях от столицы. Кормак напечатал «Олухи». Лиса с улыбкой напечатала в ответ Лузера. В этот момент Кормак чуть было ей не позвонил, уже почти нажал на кнопку. Но вдруг Лиса не захочет разговаривать по телефону. Что тогда? Их связь прервется. Он сам все испортит. Недаром Джейк говорил другу, что тот не умеет вести себя с женщинами. И тут Макферсон вспомнил, что Джейк встречается с Лисой. Еще не легче. Чтобы удержаться от соблазна, Кормак сунул мобильник обратно в карман. А соблазн был велик. Лиса уставилась на дисплей. Может, Кормак ей сейчас позвонит? Плюнет на сомнение и просто наберет ее номер. Тогда они смогут все друг другу рассказать. Интересно, какой у него голос? Наверное, Макферсон говорит с таким же мелодичным шотландским акцентом, как и Джейк. Но у Кормака голос, скорее всего, пониже. Джейк упоминал, что приятель выше его ростом. Девушка вздохнула. Нет, это просто смешно. На пустом месте напридумала всяких глупостей. Но как бы там ни было, разговор с Кормаком помог. Успокоил ее. Леся сразу полегчала. Она подняла голову и посмотрела по сторонам. Шелестела на ветру листва, высоко в прохладном воздухе перекликались птицы. У них должно быть все дни похожи один на другой. Повсюду бурлила жизнь. А главное, что этот мир не изменен. Деревьям сотни лет. Лес повидал на своем веку и войны, и великие перемены, но остался стоять на том же месте. Лисы и олени живут своей жизнью. Форель прыгает в ручьях, а на берег озера выползают тюленя. Лиса в первый раз задумалась, сможет ли поселиться здесь насовсем. Не с ком, конечно. На эту тему даже фантазировать глупо. Они ни разу не видели друг друга. Лиса и не узнала бы его, если бы вдруг встретила на улице. Но даже если бы они встретились, Лиса бы ему вряд ли понравилось. То, что она испытывает, лишь нелепая влюбленность в придуманный образ, способ отвлечься от тревоги и душевной боли. К тому же Лиса сейчас занимает рабочее место Кормака. Но даже если не брать все это в расчет, может ли Керенфиф стать ее домом? Перед глазами встали приветливое лицо Нины и ее безупречно организованный магазинчик с полками, полными красивых книг. Нина стала в Керенфифе своей. И Зоя тоже здесь прижилась. Пусть даже за ней постоянно ходит следом человек шесть-семь детей, или сколько их там всего. Если Лиса не ошиблась, а у нее, как у медика, гласнометаны... В ближайшее время следует ожидать прибавления в семействе. Обе женщины нашли тут свое место. Но удастся ли это Лисе? Она медленно встала. Надо открыть письмо. Она прочтет его и не станет прятать голову в песок. А о будущем подумает потом, когда стажировка закончится. Лиса печально поглядела на телефон. Она уже скучала по кормуку. Стоило переступить порог дома, Как раздался звуковой сигнал. Лиса радостно схватила мобильник. Неужели Макферсон пишет Да. Ну что? Кормак тщательно все взвесил. Джейк рассказал ему о встрече с Джинти Маги Конечно, бедняги Джейку не позавидуешь. Небось, валяется сейчас, терзаемой адской головной болью, и глубокими сожалениями. На этот раз Кормак действительно обдумал все. В Лондоне он многому научился. Здешние жители. Люди смелые и ни капли не застенчивые. Многие приезжают в этот город, чтобы добиться того, о чем мечтают. Они открыты новому опыту и готовы к любому повороту событий. Кормак понимал, когда дело касается отношений, он и впрямь слишком инертен. Всегда предпочитает думать о благе человечества в целом, а не о конкретных людях рядом с ним. Нет, ситуацию пора менять, причем не откладывая. Хотите, встретимся в Лондоне?